Ницше видел в этом попытку соединения разума и веры, разъединенных лютером. Еще слово против Канта-моралиста. Добродетель — это либо наша выдумка, глубоко личная наша потребность и орудие самозащиты, либо большая опасность. Все, что не обусловливается нашей жизнью, вредит ей. Вредна добродетель, основанная на почитании понятия «добродетель», как того хотел Кант. Добродетель — долг, благое в себе, благое безличное и общезначимое. Все химеры, в которых находит выражение деградация, крайняя степень жизненной дистрофии, кенигсбергский китаизм, Глубочайшие законы сохранения и роста настоятельно требуют обратного, чтобы каждый сочинял себе добродетель, выдумал свой категорический императив. Когда народ смешивает свой долг с долгом вообще, он погибает, ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как безличный долг, как жертва молуху абстракции. И почему только категорический императив Канта не воспринимали как жизнеопасный? Только богословский инстинкт и взял его под защиту, когда к действию побуждает инстинкт жизни, удовольствие служит доказательством того, что действие было правильным. А для нигилиста с христианской догмой в потрохах удовольствие служило аргументом против. Ничто так быстро не разрушает, как работа. Мысли, чувства без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия, как автоматическое исполнение долга. Прямой рецепт декаданса, даже идиотизма. Кант сделался идиотом. И это современник Гете. Роковой паук считался, нет, все еще считается первым немецким философом. «Умолча о том, что думаю о немцах, не Кант ли видел во французской революции переход от неорганической формы государства к органической? Не он ли задавался таким вопросом, бывают ли события, объяснимые лишь моральными задатками человечества, так что тем самым было бы доказано тяготение человечества к благу?» Ответ Канта «Такое событие — революция, ошибочный инстинкт во всем, Противоестественность инстинктов, немецкий декаданс в философском обличье. Вот вам Кант. Вычту двух-трех скептиков. В истории философии это приличный тип. Остальные незнакомы и с самыми элементарными требованиями интеллектуальной благопристойности. Они как самки. Все эти великие мечтатели и диковинные звери. У всех прекрасные чувства сходят из аргумента, вздымающейся грудь за меха, раздуваемой божеством, убеждение за критерий истины. Напоследок Кант попытался, по-немецки невинно, придать наукообразный вид этой форме порчи, этому отсутствию интеллектуальной совести. Он изобрел понятие практического разума, особого разума, когда уже не надо беспокоиться о разумности. Коль скоро заявляет свои права мораль, коль скоро громогласно раздается требование «ты обязан». Если мы примем во внимание, что почти у всех народов философ наследует и развивает тип жреца, то нас уже не удивит эта привычка чеканить фальшивую монету, обманывая самого себя. Коль скоро на тебя возложены священные обязанности, как-то совершенствовать, спасать, искуплять людей, коль скоро ты носишь божество в своей груди и выступаешь рупором потусторонних императивов, то ты со своей миссией недосягаем для чисто рассудочных оценок, тебя освещает обязанность, ты сам тип высшего порядка. Что жрецу знание? Он слишком высок для наук». А ведь до сей поры царил жрец, он определял, что истинно, что неистинно.